Завершение седьмого иннинга. За год до развода Макферленды на неделю ездили во Флориду во время февральских каникул Пита и Триши. Отдых не удался. Дети часто сидели на берегу одни, тогда как родители в это время собачились в маленьком арендованном домике. Ты слишком много пьешь! Ты слишком много тратишь! Ты обещал то, «Ты обещала это! Почему ты так ведешь себя? Что ты себе позволяешь?» «Та-та-та-та-та!» И так до бесконечности. Когда они летели домой, у иллюминатора каким-то чудом посадили Тришу, а не Пита. Самолёт спускался к аэропорту Логана сквозь толстый слой облаков, осторожно нащупывая дорогу, словно толстая старушка, идущая по скользкому тротуару. Триша, как зачарованная, не отрывалась от иллюминатора их окружала ватная белизна. Потом внизу мелькнула серая поверхность Бостонской бухты, опять белизна, вновь кусочек воды или земли. Четыре дня, последовавшие за ее решением повернуть на север, чем-то напоминали этот спуск. Сплошной туман. И редкие отрывочные воспоминания, которым она не очень-то доверяла. К вечеру вторника граница между былью и небылью, только начала исчезать. К субботнему утру, после целой недели, проведенной в лесу, исчезла полностью. К субботнему утру Триша, конечно, не знала, что это суббота, она давно потеряла счет дням. Том Гордон стал ее постоянным попутчиком. Не воображаемым, а реальным. Какое-то время компанию ей составляла Пепси Робишу. Они на пару распевали песни их любимых «Бойса» и «Спайс Girls а потом Пепси зашла за дерево и не появилась с другой стороны. Триша заглянула за дерево. Пепси там не нашла. Постояла несколько минут, глубоко задумавшись, и только тогда поняла, что подруги не было. Девочка опустилась на землю и поплакала. Когда она пересекала широкую, заваленную валунами поляну, Большой черный вертолет на таких вертолетах летали в секретных материалах мрачные типы из секретных государственных агентств пролетел над ней, пролетел практически бесшумно. Она едва различила стрекот лопастей. Триша махала руками, кричала, и хотя люди, сидевшие в кабине, наверняка видели ее, черный вертолет улетел и больше не вернулся. Она набрела на целый лес очень старых сосен. Кроны сливались в вышине, и солнечный свет просачивался сквозь иглы, словно сквозь пыльные окна кафедрального собора. Случилось это, должно быть, в четверг. С ветвей этих сосен свешивались изуродованные туши тысячи лосей. Вокруг каждой туши кружили мириады мух, по тушам ползали полчища личинок. Триша закрыла глаза, а, открыв их вновь, уже не увидела гниющих тушь. Она нашла ручей и какое-то время шагала вдоль него. Потом он пропал, или она ушла от него. Но прежде чем это произошло, девочка заглянула в ручей и увидела на дне огромное лицо, утонувшее, но еще живое. Лицо это смотрело на нее из воды и что-то беззвучно говорило. Она прошла мимо огромного дерева, и из дупла послышался мертвый голос, произнесший ее имя. Как-то ночью она проснулась, потому что что-то давило ей на грудь. Подумала, что лесной зверь наконец-то добрался до нее, но провела рукой по груди и ничего не нашла. Несколько раз она слышала, как люди звали ее, Кричала в ответ. Но ее крики глохли в лесной чаще. Среди этого океана фантазий все таки мелькали редкие островки реальности. Точно так же — как в том полете земля иной раз проглядывала сквозь толщу облаков. Она помнила, как наткнулась на огромную плантацию мечеллы, занимающую чуть ли не весь склон холма. Наполняя ягодами рюкзак, она раз за разом повторяла «Куда вы позвоните, если у вас разбилось лобовое стекло?» Она помнила, как наполняла из родника бутылку из-под воды и бутылку из-под седж. Она помнила, как зацепилась ногой за корень и упала в неглубокую ложбинку, в которой росли цветы. Прекраснее их Триша видеть не доводилось. Нежно-белые, пахучие, грациозные, как колокольчики. Она помнила, как набрела на обезглавленную лесу. В отличие от туш лосей, свисающих светок, леса никуда не делась и после того, как Триша закрыла глаза и досчитала до двадцати. Она практически не сомневалась в том, что видела ворону, висевшую вниз головой, зацепившись лапами за сук и каркающую на нее. Насчет реальности черного вертолета и многого другого сомнения у нее были. А вот ворону она вроде бы видела точно. Она помнила, как капюшоном ловила рыбу в ручье, на дне которого потом увидела ужасное затонувшее лицо. С форелью ей не повезло. Зато она поймала несколько головастиков. Она проглотила их целиком после того, как убедилась, что головастики сдохли. Глотать их живыми Триша побоялась, вдруг они приживутся в желудке и превратятся там в лягушек. Она заболела. Двух мнений тут быть не могло, но ее тело яростно боролось с инфекцией, поселившейся в ее горле легких носовых пазухах. Часами она горела огнем, плохо соображая, что делает и где находится. Свет, даже приглушенный густой листвой, резал глаза и говорила она безумолку, главным образом что-то рассказывала Тому Гордону, но иногда ее слушателями становились мать, брат, отец, пепси, школьные учителя, начиная с первого класса, и даже миссис Гармонд, воспитательница из детского сада». Она просыпалась ночью, лежа на боку, свернувшись калачиком, прижав колени к подбородку. В жару, кашля с таким надрывом, что боялась, как бы у нее внутри что-то не оборвалось. Но вместо того, чтобы развиваться, болезнь пошла на убыль. Пропали и головные боли, должно быть, вызванные высокой температурой, которые совсем уже замучили ее. И после одной ночи, со среды на четверг, хотя Триша этого и не знала за которую она ни разу не просыпалась, Триша поднялась бодро и полная сил. Может, она кашляла и в ту ночь, но не очень сильно. Во сне. Один раз Триша обожгла левый локоть сумахом, но вовремя это заметила и намазала воспалившееся место илом. Но самые ясные воспоминания остались от репортажей с игр «Бостон Ред Сокс». Она лежала на ветках, укрывшись ветками, смотрела на усыпавшие небо холодные звезды и слушала. В Окленде Сокс выиграли две игры из трех, и оба раза Том Гордон удержал победный счет. Мо Вогн сделал две круговые пробежки. Тому Лире, по разумении Трише, такой красавчик, одну. Репортаж она слушала на волне WEI. -E Сигнал слабел с каждой ночью, но батарейки, похоже, не садились. Она еще подумала о том, что надо написать благодарственное письмо к ролику Энерджайзеру, если, конечно, она выберется из этой передряги. Она, правда, тоже вносила свою лепту, выключая плеер, когда чувствовала, что вот-вот заснет. Ни единого раза. Даже в ночь с пятницы на субботу, когда у нее опять расстроился желудок, она не заснула, оставив плеер включенным. Радио связывало ее с остальным миром. Игры «Бостон Ред Сокс» поддерживали в ней жизнь. Если бы не ее желание услышать вечером очередной репортаж, она, пожалуй, прекратила бы борьбу. Девочка, которая вошла в лес почти 10 лет от роду, высокая для своего возраста, весила 97 фунтов. Девочка, которая недели позже брела по поросшему редкими соснами холму, не тянула больше, чем на 78 фунтов. Лицо ее распухло от комариных укусов. Над левым уголком рта расцвела здоровенная лихорадка. Руки стали что спички. Не замечая этого, она постоянно подтягивала сваливающиеся с нее джинсы. Частенько она обубнила себе под нос любимую песенку «Крепче обними меня, чтобы я почувствовал тебя», и выглядела как самая юная в мире герой — новая наркоманка. Она находила съедобные растения, ей повезло с погодой, тепло, ни единого дождя с того дня, как она заблудилась. Неожиданно для себя она узнала, какими мощными внутренними ресурсами располагает человеческий организм. Но теперь ресурсы эти истощились до предела, и Триша прекрасно это понимала. Девочка, медленно пересекающая поляну на вершине холма, знала, что скоро ее странствия закончатся. В мире, который она покинула, Поиски еще продолжались, но даже большинство тех, кто искал Тришу, полагали, что она уже умерла. Ее родители начали обсуждать, пусть робко все еще отказываясь верить, что такое возможно, заказывать ли им отпевание или все-таки подождать, пока найдут тело. А если ждать, то как долго? Иногда тела, заблудившихся в лесу, не находили вовсе. Пит практически ничего не говорил, а глаза у него заваливались все глубже. Он взял монью болонью в свою комнату и усадил в углу, откуда она все время смотрела на его кровать. А когда увидел, что мать смотрит на куклу, прошипел: Не трогай ее, не смей ее трогать. Для мира уличных фонарей, автомобилей, асфальтированных дорог Триша уже умерла. В мире, что лежал вне тропы, в котором вороны иногда каркали, повиснув вниз головой, она вплотную приблизилась к границе, разделяющей жизни смерть но продолжала идти. Иногда отклонялась от выбранного направления на восток или запад, но не сильно. Точно так же, как ее тело научилось бороться с инфекцией, поселившейся в горле и груди, так же и Триша научилась держаться выбранного наперед направления. Впрочем, проку от этого не было никакого. Она все дальше и дальше уходила от населенных пунктов. Все больше и больше углублялась в ту часть штата Нью-Хэмпшир, которую назвали трубой. Люди там не жили. Зверь, кем бы он ни был, по-прежнему не терял Тришу из виду. Многое из того, что она видела и чувствовала, Триша воспринимала как плод своего воображения, но только не слова о саголового священника о боге заблудившихся, только не глубокие царапины на коре деревьев, только не безглавленную лисицу. Все это она не могла отнести в разряд галлюцинаций. Когда она чувствовала зверя или слышала, несколько раз трещали ветки, когда зверь шел следом за ней, дважды до нее доносилось низкое нечеловеческое урчание, то не ставило под сомнение его существование. А когда ощущение, что за ней наблюдают, уходило, она точно знала, что ушел и зверь. Их связала неразрывная нить, Им суждено быть вместе до самой ее смерти. Такие мысли раз за разом посещали Тришу. Впрочем, она понимала, что встречи со смертью ждать ей осталось недолго. «Сразу за углом», — как-то ответила мать, когда на улице ее спросили, где тут ближайшая аптека. Правда, углов в лесу не было. Болото, трясины, обрывы встречались, а вот углы нет. «Как же это несправедливо!» — думала Триша, — умереть после стольких дней борьбы за выживание. Но теперь подобная несправедливость не вызывала у нее злобы. Злоба требовала расхода энергии, злоба отнимала жизненные силы. И первого, и второго у Триши осталось совсем ничего. На полпути через поляну, которая ничем не отличалась от дюжины других, которые она миновала раньше, Триша закашлялась. Кашель вызвал резкую боль глубоко в груди, словно там за что-то зацепили крюком и потащили его наверх. Триша согнулась пополам, оперлась рукой о подвернувшийся пенек и кашляла, пока на глазах не выступили слезы. Когда приступ кашля прошел, она не стала разгибаться, дожидаясь, пока сердце замедлит свой безумный бег, и большие черные мухи, что мельтешили перед глазами, улетят во свояси. Хорошо, хоть ей удалось опереться о пенек, иначе она точно свалилась бы на землю. Взгляд Триши упал на пенек, и все мысли, которые теснились в голове, как ветром сдуло. А первая вернулась вот такая. «Я вижу не то, что на самом деле у меня перед глазами. Это опять фантазия, еще одна галлюцинация». Она закрыла глаза, сосчитала до двадцати. А когда открыла их,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 Заключительный ининги, Триша! Когда нет права на ошибку!» «Том?» «Около клёна никого. Том ушёл. Впрочем, она и не видела, как он уходил, потому что Тома здесь и не было, он существовал только в её воображении. В чём секрет удержания победного счёта? Она задавала ему такой вопрос, только не помнила, когда именно. «Главное — показать сопернику, что лучше на поле ты».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 Они ничем не отличались от других деревьев, мимо и под которыми она шла уже много дней. Так куда же ей теперь идти? Где оно? Правильное направление. Это столб от ворот, а не указательный столб. Столб от ворот, не указательный столб, прошептала Триша. Откуда мне знать, куда надо идти, если это столб от ворот, а не указательный столб? Каким образом городская девочка? Тут ее осенила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 Но девочка не останавливалась, чтобы искать его остатки в густых кустах. Она исходила из того, как падает свет, как ложится тень, что говорит интуиция. До самого вечера она шла и шла, петляя меж высоких деревьев, ломясь сквозь густые заросли. И семь часов спустя, уже подумывая о том, они не пора ли устраиваться на ночлег где-нибудь под кустом, укрывшись лохмотьями понча от комаров,